Глава двадцать Дорога к цитадели. Первым под удар попал я. Видимо, меня, как самого слабого, решили убрать первым. Сразу с десяток выстрелов из огнестрела полностью просадили защиту от артефакта и на треть ослабили полусферу хаоса. Грохот был такой, что меня оглушило на несколько секунд. Старик при этом кинулся в сторону, показав совсем не старческую прыть. Не прошло и мгновение, как он прикрылся раненым парнишкой, и приготовился атаковать Хельгу. Глупец. Вытянув в его направлении руку, я активировал иссушение хаоса, после чего присел, высвобождая копье из специального крепления за спиной. Прогрохотал второй залп, ядра, просвистев над головой дробью, простучали по противоположной стене. Потеряв больше секунды времени, я все же успел до того, как незримые стрелки смогли сменить оружие. В то, что они так быстро перезаряжаются, я не верил. Цепь хаоса ударила внутрь открытого люка, чтобы через миг из-за стены раздались крики боли и ужаса. Не дожидаясь, когда дети дезертиры придут в себя, потянул из-за пояса пистоль и нож, а затем в два прыжка очутился возле входа. Горячка боя полностью захватила меня, но я все же успел крикнуть, прежде чем войти внутрь. — Хельга, обезвреди старика, но не убивай! Первый встречный противник лежал неподвижно, раскинув в стороны руки. Цепь снесла ему голову. Второй и третий жалобы скулили, пытаясь остановить кровотечение из страшных ран. Все одаренные. Это я определил по огнестрелу, валяющемуся рядом. Простак не сможет им воспользоваться. Где же засели остальные? «Прорыв!» — раздался из глубины извилистого коридора испуганный мужской голос. И тут же «Закрывай шлюзы!» же металл где-то впереди мне не понравился. Похоже, аборигены поставили второй люк с противоположной стороны от входа и только что его закрыли. А мне с моими силами, скорее всего, не проломить его. Лучше вернуться в тоннель и обезвредить старика. Всю эту затею только ради него и начал. Слишком уж много этот дезертир сказал во время нашего разговора. Мысли еще роились в голове, а разум и тело уже действовали. Двухзвездное заклинание воды «Топь» отлично разместилось посреди коридора, заняв площадь в два квадратных метра. Перепрыгнуть эту черную лужу не получится даже у меня». А угодить нее, не имея магической защиты, гарантированно расстаться с жизнью. Развернувшись в узком коридоре, потолок которого был столь низким, что даже мне приходилось пригибаться, я поспешил назад. Надеюсь, аборигены отступили, иначе мы не сможем сделать то, что я задумал. Выскочив наружу, я прижался спиной к распахнутой створке и быстро оценил ситуацию. Увидев своих спутниц, выдохнул с облегчением. Сана, взяв в руки трофейный пистоль, доставшийся от Михея, Целилась в старика, лежащего на спине посреди тоннеля. Хельга в этот момент стояла над поверженным противником, приставив ему к горлу клинок. «Алексис, ты быстро вернулся!» Кровожадно улыбнулась воительница. «Я даже не успела напугать его!» «В этом нет нужды! Ты же знаешь, что мне не составит труда подчинить его разум!» «Кто вы такие?» — прохрипел пленник. «Орденцы так не разговаривают! Вы не соблюдаете устав и задаете странные вопросы!» — Сперва мне показалось, что такие же дезертиры, как и я, но нет. — Как ты попал к иносам? — спросил я, приблизившись. После того, как обновил полусферу хаоса, удара в спину можно было не опасаться. Да и вряд ли кто сможет пробраться к выходу в тоннель и снова атаковать нас. «А -а -ах — раздался из люка чей-то истошный крик. Похоже, нашелся-таки смельчак, угодивший в топь. — Что ты сделал с моими детьми? — Начал было возмущаться старик, но тут же получил удар ногой по голени. Хельга присоединилась к моему маленькому спектаклю. Что ж, пока я жду восполнения энергии внутренних резервов, можно устроить допрос этому странному одаренному, выбравшему жизнь в подземелье, словно крыса. — Как ты попал к носам? — чеканя каждое слово повторно задал я вопрос. — Сам нашел их. Надоело сидеть в подземелье. Захотел изменить что-то в своей жизни. «Лжец!» — я незаметно подал знак Хельге, и она нанесла еще один удар. В этот раз сильнее. Дезертир взвыл от боли, начал сыпать угрозами, и мне пришлось прижать его ногой к земле, наступив на грудь. «Прекрати скулить, словно жалкий простак! Ты сейчас сидишь в подземелье, и тебя все устраивает! Говори правду!» «Они поймали меня!» «Вышел на охоту и попался отряду ловцов!» «Что за ловцы?» Потребовал я пояснения от старика, но вместо него ответил Хельга. «Вроде нашей звезды, состоящей в основном из отступников и одного уоррент-офицера. Ловят орденцев-одиночек и подселяют им тенику. Редко кто может противостоять чужой воле. В основном сдаются». «Хм, то есть этот дезертир как-то смог защитить себя от теники?» Я вновь сосредоточил внимание на допрашиваемом. «Ты опять лжешь?» «Нет, это правда. У меня тогда был амулет, артефакт четвертого ранга». Я простой отшельник, не владеющий боевой магией. Что мне было противопоставить небожителям? Значит, ты попал в руки и носов и притворился, что твоя воля сломлена? Хочешь сказать, что небожители такие идиоты? Им было наплевать, подчинился я или притворяюсь. Главное, чтобы не сопротивлялся. Когда меня привели к кораблю, было второе воздействие, более сильное. Амулет опять спас меня, но сам был уничтожен. «Что было дальше? Почему ты бежал из иносов?» -за — задал я еще два вопроса. «Дальше корабль перенес меня на другой материк. Я не обманул. Там действительно земля покрыта травой и деревьями. Есть реки, моря и целые города, размерами не уступающие цитаделям ордена. Там все счастливы». «Что же тогда не остался там?» — поинтересовалась Хельга, приготовившись нанести очередной болезненный удар по ногам дезертира. «Да потому что для небожителей я орденец, враг». Чтобы заслужить место на зеленом материке, я должен был искупить вину, нанося всяческий вред своим бывшим товарищам. Одержимые теникой легко идут на подобное. Даже на убийство бывших братьев и сестер. Я нет, поэтому избежал сюда. И беро, и носы теперь жаждут моей смерти. Единственное безопасное место здесь, под землей. Трус! выдала вердикт Хельга, — Тебя, как носителя ценнейшей информации, орден принял бы с распростертыми объятиями, но ты пожелал остаться в стороне. — Подожди, — прервал я воительницу, — скажи, отшельник, что тебе известно про службу у иносов? Звание должности? Я хочу знать все, что ты знаешь об армии небожителей. Нас, бывших орденцев, не подпускают к офицерам иносов, пока не искупим свою вину. В их рангах и званиях мы находимся между рядовыми солдатами и сержантами, почти рабы. По заклинание небожители должны были сразу вычислить тебя, ведь ты не мог использовать энергию теники. Вновь вклинилась в допрос Хельга. Заблуждение! хрипло рассмеялся старик. Либеро никогда сам не забирает те возможности, что дал однажды. Только приговор коменданта или ората может лишить орден со всех его сил. В противном случае доступ к энергии хаоса остается навсегда, а теника. Она не дает тебе возможности изучать заклинания, лишь право пользоваться оружием и артефактами иносов. Нам, не искупившим вину перед небожителями, никто не доверяет, и мы вынуждены действовать без оружия, доспехов и защитных щитов. То есть ты ничего толком не знаешь об иносах?» Задал я самый важный вопрос. До наполнения моего внутреннего энергетического резерва оставались считанные минуты, и я уже мог подчинить волю старика, Но мне хотелось сначала услышать ложь, чтобы было с чем сравнить. Я знаю о том, как у них происходит служба на кораблях. И еще мне известно, где располагаются два места высадки. Там обычно оставляют или забирают группы измененных, бывших орденцев. Можешь сообщить координаты?» — поинтересовался я. «Ха! Чтобы вы убили меня?» — усмехнулся старик. «Если расскажу что-то, то лишь...» Дезертир прервался на полуслове, попав под воздействие касания предвечного хаоса. Я услышал достаточно, чтобы убедиться. Этот одаренный кое-что знает. «Скажи, Алексис, зачем тебе потребовались жизни его детей?» – спросила Сана, когда мы остановились на привал. До перекрестка было совсем близко, и я решил, что нам необходимо подкрепиться. «Если убить одного старика...» то его отпрыски, обладающие даром, выберутся на поверхность. Ты сама слышала, что говорил дезертир. У них есть возможность подниматься наверх, и они это регулярно делают. Как думаешь, сколько им понадобится времени, чтобы вступить в контакт с носами? Неделя? Месяц? Это свидетели, как и бывший отшельник. Страшным умением наградил тебя хаос, присоединилась к разговору Хельга. Полностью подчинять себе волю любого. Не любого, а только тех, кто равен мне по силе или слабее ответил я, умолчав о сообщении, полученном в момент активации касания. Оказалось, что у меня было выставлено ограничение. Возможность подчинения одного разумного на каждый открытый ранг И Итого три. Сана и Хельга. Последним оказался старый отшельник. За минуту до остановки на привал мне пришло еще одно сообщение. Дезертир умер. — Даже этого много? — продолжала рассуждать воительница. — Ты в любой момент можешь подчинить своего воле врага, и он ударит спину товарища. Почти тот же эффект, что и порабощение теникой. — Думаю, среди орденцев ни у одного у меня есть такое плетение. Я принял из Руксаны железную кружку, наполненную горячим варевом. Кусочки вяленого мяса, перетертые стебли астролиста и немного съедобного мха. Не сказать, что вкусно, зато сытно. — Благодарю. — А я совсем не заметила, что мне приходится подчиняться Алексису, — сообщил смотритель. Ты уже привыкла в ордене выполнять приказы. Поэтому и не обращаешь внимания. Два часа назад я хотела прикончить того старика, но Алексис крикнул «Обезвредь, но не убивай!» И мне пришлось подчиниться. Неприятное ощущение, когда твоя воля ничего не решает. Надеюсь, это не навсегда. Думаю, я избавлю вас от рабства, как только узнаю, как. Сказал я, а про себя подумал, что вряд ли это сделаю, пока не получу весомые доказательства преданности мне и Ордену Тайфун. Хм, освободишь двух жриц коварной богини? — усмехнулась Хельга, словно прочитав мои мысли. — Я бы на твоем месте так не рисковала. — Благодарю за совет. Мне удалось ответить Котану не менее ехидной улыбкой. Но сейчас не это главное. Как мы пройдем по действующим путям до следующей станции? — Разве там не две ветки? — Хельга кивнула в направлении перекрестка. — Придется рискнуть. Хотя шанс, что мы окажемся между двух встречных вагонов, ничтожно, мал. — Дело не в этом, — махнулся я. — Нашу группу могут засечь с проходящего вагона, а это создаст дополнительные трудности. Все же вам придется подождать здесь, пока я быстро доберусь до нужного места, вызову транспорт и вернусь сюда. Так и поступим. Заодно пообщайтесь между собой с глазу на глаз. Знаю, что вам это нужно. — Мы не против. Надоело ходить пешком. — согласилась со мной Хельга, принимая отца на свою порцию пищи. — Главное, чтобы на тебя не напали стаи и местные твари. — Отобьюсь! — усмехнулся я, похлопав себя по кобуре с пистолем. Зачерпнув последнюю ложку пищи, протянул пустую посуду смотрителю, взявший на себя роль походного повара. — Здесь хищники не заражены хаосом, а значит, не представляют серьезной угрозы. — Спасибо, Сана, за обед. — Хельга, устраивайтесь поудобнее. Думаю, часа четыре вам придется подождать. Поднявшись на ноги, я подхватил свой рюкзак. Набросил лямки на плечи, подтянул их, после чего отправил туда же винтовку и взял в руки копье. Кивнув помахавшей мне воительнице, развернулся к перекрестку и сделал первый шаг. Минута ходьбы, и я, наконец, вышел в главный тоннель. Только сейчас смог увидеть, что он немного шире второстепенного, и освещение в нем более яркое. Замерев на месте, прислушался. Тишина. Что ж, надеюсь, по этой дороге редко ездят. Среди орденцев вообще мало кто знает про железную паутину, и это очень странно. Видимо, на то есть причины. Но какие? Разделяй и властвуй. Но отшельники точно не претендуют на господство. Что ж, буду надеяться, что мне удастся получить ответы на некоторые вопросы в цитадели. А еще меня беспокоило молчание Айлин. Богиня после предупреждения о нападении носов словно забыла о моем существовании. Или она таким образом намекает, что без печати Либеру я ей не интересен? Еще этот неизвестный благодетель, спасший меня от лейтенанта Иносов, но не пожелавший показать свое лицо. А ведь этот стрелок, так я буду его называть, прочел меня как открытую книгу. На такое способен не просто одаренный, имеющий очень высокое звание в Ордене, а тот, у кого есть в наличии специальные плетения. У воинов таких точно нет. А Брун, упокой хаос его гнилую душу, Дважды обмолвился при мне, что Арат Всеволод имеет класс воина. В том, что неизвестный пользовался артефактом, я тоже сомневаюсь. Правило. Один защитный, один атакующий. Вроде так мне пояснял кто-то из наставников. Да и не верю я, что Отшельник пойдет в бой. Не тот характер у них. Значит, Смотритель или Ликвидатор. Стрелок знаком с Айлин, но отзывается о ней, как о старой знакомой. Стоп. А что, если Стрелок один из Гуаратов? Хм, вряд ли, ведь я находился совсем рядом с ним и не почувствовал могущественной ауры. Но тогда кто это был и почему оказался в нужное время в нужном месте? Назвать появление незнакомца случайностью язык не поворачивается. Айлин, справедливая, как же все сложно! Непроизвольно вырвалось у меня. Остановившись, я внимательно осмотрел участок дороги перед собой. Впереди начинался неосвещенный участок пути. И мое внутреннее чутье подсказывало, что там меня ждет что-то нехорошее. Никак не тогда, в крепости и по дороге от нее. В этот раз я ощущал не смертельную угрозу, а именно неприятности. «А ядер не так уж и много», — тихо произнес я, извлекая пистолет из кобуры. «Что ж, надеюсь, местные хищники обладают чувством самосохранения». На меня напали, когда я углубился в тьму на сотню метров. Ожидал тех же тварей, которых мне приходилось уничтожать ранее, Но эти оказались другими. Длинные, гибкие и невероятно стремительные. Они атаковали из широких трещин в стенах, бросившись одновременно с двух сторон. Если бы вместо меня здесь шел простой воин Ордена, он погиб бы, несмотря на защиту артефакта и оборонительного плетения. Уж больно стремительными были твари. Первую я успел увидеть в момент, когда она только выбиралась из трещины, и лишь поэтому мой выстрел оказался точным. Вторую попытался убить стрелой хаоса и впервые на моей практике промахнулся. Невероятно, но тварь смогла уклониться от заклинания, а ведь я считал, что подобное невозможно в данной ситуации. В моем мире от однозвездного заклинания мог увернуться лишь одаренный, способный использовать трехзвездные, только ему подобное было незачем. Выпустив пистоль из ладони, я прыжком уклонился от туши зверя, собравшегося сбить меня с ног. С такой скоростью он лишил бы меня половины всей магической защиты. Почти в последний момент мне все же удалось зацепить острием копья спину противника, и тоннель наполнился визгом. Крутанувшись на месте, принял на древко удар хвостом от второго зверя и почти в упор выпустил в него стрелу хаоса. В этот раз тварь не смогла уклониться, и секундой позже забилась в конвульсиях прямо между рельсами. Бегло осмотревшись, увидел подранка, пытавшегося уползти в хель, из которой он вылез меньше минуты назад. Третье заклинание первого ранга завершило стремительную схватку. Как вообще смогли выжить подземники, имея столь неспокойных соседей? Пробормотал я, поднимая с каменного пола пистоль. Одна такая тварь способна вырезать половину их поселения. Склонившись над зверем, осмотрел его. Ящер, но странный. Шкура гладкая, как у угря. Вся в слизи. И зубы иглы в три ряда, все покрытые слоем какой-то желтоватой тягучей субстанции. Похоже на яд. Нет, мясо этих тварей точно несъедобно. Перезарядив пистоль, я неспешно двинулся дальше по коридору, внимательно осматривая стены и даже потолок. Если тварей здесь слишком много, я буду идти до следующей станции гораздо дольше, чем рассчитывал, а это не очень хорошо. Там наверху, возможно, началась война между Иносом и Орденом Либера, и мы можем просто не попасть в цитадель, если она окажется в осаде. Словно назло моим переживаниям далеко впереди послышался гул. Мне хорошо было известно, что может шуметь подобным образом. На встречу двигалась вагонетка. На принятие решения оставались считанные секунды. Я, развернувшись, бросился назад. До трещин в стенах совсем близко. Должен успеть. Планета Артея. Юго-запад материка Артхайн. Пустошь. Лейтенант-полковник Эльвани. Заместитель командующего 12-го флота сторжения, расположившись в ванне, пытался заглушить боль. Теника не прощает тех, кто не справился с поставленной задачей, и карает жестоко. В этот раз командующий проявил милосердие, и Эльване отделался лишь ментальным ударом. Причина такой щедрости – информация, полученная лейтенантом полковником Ведь ему удалось обнаружить врага, которого все давно считали погибшим, одного из гуаратов ордена. К тому же охота за новые аватары приобрела новый смысл. Теперь у заместителя командующего не было выбора. Или он устраняет угрозу, или умрет. Тенника ясно дала это понять. Господин полковник, к вам майор Грэм, с докладом! произнес адъютант через приоткрытую дверь. Впусти! разрешила Льване. Надеюсь, он пришел с хорошими новостями.